Глава тридцать Не сдамся. Марат. Лёля долго крутится у зеркала, раздражая меня своей медлительностью. Сегодня день такой. Я буду злой, как сука. И бухать буду вечером. Один день в чёртов месяц я позволяю себе нажраться в говно чтобы затушить пожар в груди и заглушить тоску. И Лёля не надо тут быть. Это слишком интимное, чтобы делиться с ней. Не забудь, ты сегодня ночуешь дома, напоминаю ей. Кивает, надув щёки. Бля, бесит. Пусть свалит уже, не могу её сейчас видеть. У нас даже секса нормального не вышло. Я мыслями уже был сыном. Лёлька за это еще обижается, что второй раз у меня не встал даже у нее во рту. «Как я тебе?» Крутится передо мной в черных брюках, обтянувших задницу и новой кофточке, с которой забыла срезать бирку. «Ой!» смущенно прячет ее. Марик, дачни же ты, топает ногой, не получив реакции. Не могу сегодня. Твое такси приехало. Вижу обклеенную машину в окно. Подождет пять минут. Подходит ко мне, обнимается спины, гладит руками по голому торсу. Ну, Мар нычет. «Хватит хандрить!» «Лёль, я сегодня особенно невосприимчив к твоему нытью. Просто дай мне день, чтобы побыть одному!» «Ладно, но если тебе станет совсем грустно, обязательно позвони мне. Я сразу примчусь!» Целует меня между лопаток. «Хорошо, киваю, чтобы отстала». Пара минут копошения в прихожей и хлопает дверь. «Теперь я в квартире один». Смотрю в окно, как моя девушка садится в машину, махнув мне рукой снизу. «Уезжает». «Надо покурить и собираться» но сигареты так и остаются на подоконнике. Ухожу в комнату, смотрю на себя в зеркало. На боку небольшой желтоватый синяк. Остался после моего последнего фальшивого визита. Есть целый гребаный план, чтобы в конкретную дату, в то число, когда родился мой сын, Никто не лишил меня возможности на него смотреть. Но и оставить их в покое я не могу. Делаю все, чтобы не просчитали. Сегодня другое настроение. У меня есть крупный контракт. Это очень хорошие деньги. Мне хватит на юриста, готового помочь бороться за сына беспристрастный, принципиальный иностранец с правом работы в нашей стране. Его для меня нашел Радомир, старший брат моего лучшего друга. Яровские обещали поддержку, когда начнутся судебные процессы. Мы готовимся к громкому делу. Оно не только вернет мне сына, но и больно ударит по отцу Авроры. Так больно, что, скорее всего, его недавно стартовавшей политической карьере придёт конец. Сейчас всё упирается только в деньги. Но и это теперь решаемо. Не хватит, я продам почку, но доведу всё до конца. Кто-то же должен... Закрываю синяк футболкой, достаю из шкафа джинсы, толстовку, накидываю на голову капюшон. Готов. Быстро затягиваю шнурки на кроссовках, забираю ключи от машины с тумбочки и бегу вниз по ступенькам. Сажусь в машину, сразу закуриваю, чтобы не колотило и отвлекала от дурного. Город на моей стороне. Я спокойно добираюсь до района, где живет мой ребенок. Это все временно, Мар, напоминаю себе. Потерпи. Разумная доза адреналина попадает в кровь. Бросаю тачку. Как грёбаный шпион пробираюсь мимо высоких заборов к точке, где меня еще не спалили. Привычно подпрыгиваю, подтягиваюсь, и сердце мое начинает колошматить, рвано и нервно. Сижу наверху на широкой части кирпичного забора, вцепившись пальцами в железные прутья, и смотрю —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 Не заебало тебя каждый месяц сюда таскаться, как по расписанию, сплевывает себе под ноги. Слава яйцам! Они так и не спалили, что теперь я прихожу сюда чаще. «Ну, как же я без вас, парни?» издевательски улыбаюсь, склоняя голову на бок. «Сдохну со скуки».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 Стоцкий смотрит на меня с презрением. «С не получается. Я выше и злее. Уже не тот пацан, убитый температурой, которого он втаптывал в грязь». «Здравствуй, Марат. Пойдем со мной. Пообщаемся». «Не вижу смысла отказываться». Последний раз мы с ним говорили, когда я приезжал в роддом Кро на выписку. Она просила не приезжать, но как я мог поступить иначе? Это мой сын. Мне жизненно необходимо было его увидеть и прикоснуться. Естественно, меня не пустили. Так что мне становится интересно.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 Мы под него копаем. Может, Яровские и знали про Аврору. Не говорили мне, чтобы меня опять не крыло. Им лгать бесполезно. Они знают, что мои чувства к этой девчонке так и не выгорели. Хотя я всеми силами стараюсь отпустить. Аврора замужем. Перевариваю.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 Вы не дали нам ни единого шанса. Хочется вцепиться зубами ему в глотку и разорвать к херам, чтобы ублюдок сдох в мучениях, осознавая, кто именно его убил. «Забудь об этом ребенке, Марат!» В его голосе прорезается сталь.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 Я тебя уничтожу, мразь. А с Авророй мы разберемся потом. Надо только справки навести, кто такой этот Егор. Если что, и ему придет пиздец. Они думают, мне есть что терять, и я не стану рисковать. Ошибаются. Все, что ценного у меня было... Забрал Стоцкий. Пора кинуть ему ответочку.